Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная заступница, церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам рая, и заключается тяжкое преступление церкви. Лишив человека ответственности, церковь лишила человека его божественного происхождения». Церковь дискредитировала великое понятие божественной справедливости, утратив понимание ответственности и справедливости. Человек неминуемо будет инволюировать, ибо тот, кто не идет с космическими законами, осужден на разложение. Весь космос построен законом ответственности или, как его чаще называют, законом причины и следствия или законом кармы, и не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без саморазрушения в конечном итоге. Все древние учения, без исключения, учили этому закону великой ответственности, этому залогу божественности в нас.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 подлежит синдриону, а кто скажет безумец, подлежит гиене огненной. Разве закон, выраженный устами Христа, не будет суровее закона Моисея, если не принять его в том же смысле непреложного закона кармы? Также несомненно вы знаете слова Христа. Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер или отца, или мать, или жену, или детей, или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 больше матерей, отцов и так далее, если не допустить закона перевоплощения. Именно здесь подчеркнуто противоположение времени здешнего, земных существований среди гонений к веку, грядущему жизни вечной. И еще Евангелие от Матфея, глава 17 стихи 10-13. И спросили его ученики.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 им об Иоанне Крестителе. Еще Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 1. «И, походя, увидели человека, слепого от рождения, ученики его спросили у него, «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым?» Не свидетельствуют ли все эти вопросы учеников о знании ими закона кармы и что Христос не отрицал его? Также следует понять и притчу о талантах. Почему все духовные отцы так упорно опровергают великий космический закон, который один может объяснить все кажущиеся нам несправедливости, всю разницу в условиях рождения, все несчастья, постигающие нас? Ответ один. Всюду и везде действует одно крыстолюбивое побуждение, дабы не утерять свою власть и приумножить свое благополучие. Так невежественные массы на протяжении веков во всем мире держатся между страхом вечного проклятия и горения в адовом огне и надеждой на вечный покой и наслаждение в раю ключ к вратам которого вручен священнослужителям, самим Богом. Но пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица божественного «я», вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью.